Прошло еще 15 минут. Дальномеры работали непрерывно. Маленькие сверкающие точки быстро увеличивались в размерах. Вскоре крейсера чужаков приобрели четкие очертания. Знакомая треугольная форма, центральный угол судов, направлен точно на сервит. По опыту землянин знал, что именно там расположены орудия главного калибра. Аппаратура наблюдения выдавала все новые и новые детали. Вот верхние надстройки, вот боковые дюзы поворотных двигателей, вот люки шахт, из которых вылетают штурмовые конусы. Тосконцы и аланцы с интересом рассматривали боевые корабли насекомых. Судя по репликам, никто из офицеров в экспедиции как и не участвовал. Противник резко снизил ход, громко доложил дежурный, боюсь ошибиться, но, похоже, враг останавливается. Храбров и Хоквил удивленно переглянулись. Если честно, Олис не очень надеялся на передаваемое сообщение. Без сомнения, мерзкие твари его получат, но вряд ли сумеют понять смысл сказанного. Основным считался вариант с маневрированием крейсера. Скорость и положение судна должны показать неприятелю мирную позицию человечества. В то же время, это демонстрация силы и решительности. Полковник повернулся к Русичу и с надеждой в голосе произнес «Может, удастся избежать войны?» «Ваши бы слова до да богу в уши», — вымолвил Храбров. «Но ведь они выполнили наши требования», — заметил Аланец. «Мне кажется, насекомые готовы к переговорам». «Их агрессивная политика в системе Аридана ни к чему не привела. Есть же у твари разум, в конце концов». «И еще какой!» — горько усмехнулся землянин. У Аквы противник взял эскадру генерала эднерса в клещи. Мы вырвались чудом. Полковник Сорвилл решился на отчаянный шаг. Будь я на месте врага, подумал бы, что человечество — это сплошные болваны. Ошибки следовали одна за другой. Командование экспедицией действовало на редкость бездарно. «Тогда как вы объясните остановку эскадры?» — сказал Хоквилл. «Не знаю» пожал плечами Олесь. «Но доверять убийцам не стоит». Разговор на время прекратился. Офицеры напряженно смотрели на обзорный экран. Четверки вражеских кораблей замерли на безопасном расстоянии от сервита. В их построении было что-то величественное и страшное. Сразу чувствовалось, что насекомые уверены в себе и не боятся противника. «Неприятель начал передачу на нашей чистоте!» выкрикнул связист. «Изображение!» мгновенно скомандовал Русич. Огромный экран тотчас переключился на внешний сигнал. Несколько человек не удержались от изумленного возгласа. Перед людьми предстало довольно необычное существо. Большая голова серого цвета, гигантские сетчатые глаза, упругие, словно антенны усики и крупные уродливые челюсти. Картинка была неполной, так как камера показывала чужака лишь по плечи. Судя по всему, насекомое сидело в глубоком кресле, откинувшись чуть назад. Особо нужно отметить атрибутику лидера врагов. На голове существо носило цилиндрическую шапку алого цвета с витиеватым рисунком и спускающимися на спину тонкими золотистыми веревочками. По-видимому, именно она являлась символом власти. Плечи чужака Покрывала плотная ярко-красная материя, скрепленная на шее круглой металлической бляхой. «Какой кошмар!» — выдохнул полковник. Между тем насекомое подняло вверх правую конечность. Его трехпалая кисть с острыми окончаниями выглядела весьма угрожающе. «Тосконцы!» — раздался хриплый шипящий голос. «Вам выпала высокая честь лицезреть великого канука Эпши из клана досточтимой и несравненной принцессы Аштур. Склонитесь в уважительном поклоне, и мой гнев минует смиренных рабов. Мы прибыли сюда, чтобы ваша дикая, варварская цивилизация влилась в империю могущественной кораблевы Ушер. Не пытайтесь сопротивляться. Нет во вселенной армии сильнее армии горгов». Кара за неподчинение будет ужасной. Однако Канук Эпши добр и милостив, и потому дает на размышление 20 часов. Затем мы предъявим требования, которые тосконцы должны обязательно выполнить. Если не сдадитесь, то вся мощь нашей эскадры обрушится на жалкие планеты людей. Экран погас столь же внезапно, как и вспыхнул. Повторять дважды враги передачу не собирались. Одного послания для недоразвитой расы вполне достаточно. В рубке управления воцарилось тягостное молчание. Все присутствующие были шокированы услышанным. Совсем не так человечество представляло себе первый контакт с пришельцами. Оптимистов не разубедили даже боевые действия в системе Аридана. Мало ли, ошибка, случайность. Теперь иллюзии окончательно рассеялись. «Черт подери!» выругался Храбров. «Это ультиматум!» «Верно», — согласился командир крейсера. «Вот и мирная политика», — вставил Старкс. «Наглецы! Да как они смели!» Не обращая внимания на реплику капитана, распалялся полковник. «Вопиющее нахальство! Не выиграли ни одного крупного сражения, а уже предъявляют требования. И кто? Какой-то клоун в шапке. Надо бы хорошенько взгреть, мерзавца!» «И заметьте, господин майор», — негромко вымолвил Стив, «челюсти существа совершенно не двигались. Как будто говорил не он». «Оконук и не говорил», — произнес землянин. «Я слышал на акверечь чужаков. Высокий неприятный виск. Не исключено, что большая часть их диапазона нами не воспринимается». Противник прокрутил заранее подготовленную запись. «Зачем тогда демонстрировать этого...» Старкс не сразу подобрал слово для формулировки собственной мысли. «Монстра!» «Тут ты не прав», — усмехнулся Олис. «Среди горгов он наверняка считается красавцем. У каждого народа свои эталоны. Мы же по меркам насекомых выглядим как безобразные уродцы. Впрочем, страха перед людьми мерзкие твари не испытывают». Эпши не случайно появился на экране. Враг провел психологическую атаку. Человечество чужаки воспринимают как потенциальных рабов. Отсюда надменности презрения конука. Перед ничтожествами сидел могущественный господин. Хочет казнит, хочет милует. Речь составлена соответствующим образом. С убогой нацией на равных не разговаривают. Раса победителей. Хвастливые ублюдки, прошипел капитан. «Я бы так категорично не утверждал», — задумчиво сказал Русич. «За самоуверенностью горгов скрывается реальная сила. Эта эскадра — лишь передовой отряд многочисленного звездного флота. Не забывайте и о том, что в стычках с насекомыми Алан дважды потерпел поражение. Мерзкие твари не без оснований считают нас слабыми. Кроме того, они знают о людях гораздо больше, чем мы о них». На данной проблемой стоит поломать голову. Какие будут приказания? Спросил немного успокоившийся Хоквил. Разворачивайтесь, вымолвил Храбров. Курс на Альфу 2. Связистам подготовить канал А7. Соединитесь с флагманским кораблем полковника Сорвила и управлением контрразведки. Перешлите командующему и генералу Байлоту запись ультиматума. И учтите, утечка информации недопустима. Пока решение не принято, подробности переговоров необходимо держать в тайне. Если кто-нибудь проболтается, под трибунал пойдете вы, полковник. Понятно, господин майор. Отчеканил Аланец. И еще, после паузы произнес землянин, выставьте охрану у рубки управления, у входа в технический сектор и на восьмой палубе у систем связи, «Навигации и обзора. Для выполнения поставленной задачи привлеките десантников. Судя по штатному расписанию, в вашем распоряжении есть один взвод». «Так точно?» — ответил Хоквилл. «Однако я не вижу смысла в подобных мерах предосторожности». Экипаж тщательно проверялся. «Не сомневаюсь», — сказал Олис, «И тем не менее, выполняйте приказ». Для подпольных организаций сторонников великого координатора данная ситуация – идеальный шанс нанести Союзу удар в спину. Грань между войной и миром слишком тонка. Командир судна повернулся к помощнику и проговорил. «Майор Остенс, немедленно отправляйтесь на третий уровень. Посты должны стоять уже через пять минут». Офицер козырнул и тут же покинул помещение. Русич давно обратил внимание, что космопилоты не доверяли внутренней связи и всегда дублировали распоряжения лично. Старая армейская традиция. Это позволяло полностью исключить ошибки. Тяжелый крейсер стремительно летел к тому месту, откуда недавно стартовал. Для командиров станций и кораблей данное обстоятельство стало неожиданностью. О послании горгов никто не догадывался. Использовавшаяся частота никогда не применялась в Звездном флоте, и вряд ли связисты перехватили ультиматум Эпши. Да и сам процесс обмена сигналами произошел чрезвычайно быстро. У Альфы-2 сервит снизил скорость. Чтобы исключить домыслы и предположения, Храбров опять потребовал общий канал. «Господа», — вымолвил Олис, глядя на аланцев и тосконцев, — «мы сумели вступить в контакт с чужаками» человечеству сделаны некоторые предложения. Сейчас совет наверняка их обсуждает. До принятия решения все сведения засекречены. Могу лишь сообщить, что враг знаком с нашей речью, а потому разговоры в эфире строжайше запрещены. Передатчики работают исключительно на прием. Выход из режима молчания только в экстренных случаях. Напоминаю об объявленной полковником Нарушители будут наказаны самым суровым образом. Учитывая сложность ситуации, на базах и судах вводится военное положение». Взмах руки и экран погас. Утирая пот лба, землянин неторопливо поплелся к свободному креслу. Ноги его держали с трудом. Усталость достигла предела. Спустя несколько секунд к храброву подошел Хоквил: «Вам нужно отдохнуть». Негромко заметил полковник. «Впереди тяжелые дни. Когда еще удастся поспать?» «Ерунда», — улыбнулся Русич. «Я привык к подобным испытаниям». «Перекусите хотя бы», — произнес офицер. «В кают-компании накрыт ужин». «Неплохая мысль», — сказал Олесь, вставая с кресла. Предложение Аланца было разумным. В последний раз Храбров ел в ресторане на станции. Периодически желудок бунтовал, но землянин умел бороться с голодом. Покинув рубку управления, Оли сдвинулся к лифту. Сил на подъем по лестнице уже не осталось. Сзади, низко опустив голову, брел Старкс. До кают компании офицеры не обмолвились ни словом. «Надо отдать должное Хоквилу, он не поскупился. Стол буквально ломился от разнообразных блюд». Увы, наслаждаться салатами, ветчиной и сыром Русич не мог. Храбров абсолютно не чувствовал вкуса. Подперев рукой подбородок, землянин тупо смотрел на ярко-желтую жидкость в стакане. Его мысли витали далеко отсюда. Человечеству предъявлен ультиматум. С данным утверждением не поспоришь. Как бы хотелось найти в речи Конука какой-нибудь другой подтекст. Напрасный труд. Горги безжалостны, заносчивы и надменны. Наверняка у мерзких тварей на то есть основания. Интересно, сколько цивилизаций они уже подчинили? А может Эпши блефует? Стоит проявить твердость, и насекомые тут же умерят свой пыл? Нет, вряд ли. Мирные переговоры так не начинают. Проверив людей на прочность в системе Аридана, чужаки идут на пролом. В распоряжении Конука всего 25 кораблей. Неужели мерзавец рискнет напасть? Вопрос необычайно сложный. Психология Горгов совершенно неизвестна. Как захватчики относятся к смерти? Готовы ли твари драться с превосходящими силами противника? Вот когда пригодились бы сведения, полученные от пленника. В кают-компанию вбежал посыльный офицер. «Господин майор!» — выкрикнул лейтенант. Только что по каналу А7 вышел на связь Совет Союза. Все ждут вас. Иду, — проговорил Олесь, залпом осушая стакан сока. Сразу было видно, что Аланец ужасно волновался. Еще бы, приказ ему отдали первые лица государства. Он стал участником исторических событий. Рядом с ним люди принимали судьбоносные решения. Всю опасность и трагичность ситуации молодой человек пока не осознавал. Два десятка вражеских судов лейтенанта ничуть не пугали. Русич взглянул на Стива и невольно улыбнулся. Подложив руку под голову, старк крепко спал. Парень окончательно вымотался. — Предупредите обслуживающий персонал, чтобы капитана не будили, — понизив голос, произнес Храбров. — Слушаюсь, — шепотом сказал посыльный. Примерно через полминуты Олесь вошел в рубку управления. Поднявшись на мостик, Русич вежливо проговорил. «Здравствуйте, господа». «Добрый вечер, господин майор», — вымолвил высокий статный мужчина лет 50 с темными короткими волосами и вытянутым волевым лицом. Председатель совета Никлас Прайлот родился и вырос в подземной Тосконе. Он необычно быстро сделал политическую карьеру, и в 41 год возглавил страну. Храбров никогда с ним лично не встречался, но Аргус описывал его как умного, решительного и дальновидного руководителя. Долгое время тосконцы сдерживали колонизацию планеты Аланом. Когда же вторжение началось, Николас приказал разработать программу ассимиляции. Именно Прайлат предложил внедрять агентов в структуры враждебного государства, Затея крайне рискованная, но результат превзошел самые смелые ожидания. Тирания великого координатора пала. Тосконец умел слушать людей, их доводы, и в зависимости от ситуации менял собственную точку зрения. Довольно редкий дар для чиновника такого ранга. Члены совета практически единогласно выбрали его председателем. «Не могу сказать, что он добрый», — заметил Олесь. «Судя по пересланной на Алан записи, вынужден с вами согласиться», — кивнул головой Прайлот. «Но не будем заниматься демагогией». «Мы очень внимательно просмотрели обращение Конука Эпши». «К сожалению, мнения разделились». «Без совета экспертов военной области тут не обойтись». «Ваш же послужной список производит впечатление». «Одно участие в боевых действиях в системе Оридана чего стоит?» Итак. Насколько серьезны угрозы чужаков? Обладают ли насекомой реальной силой? Способен ли враг прорваться к планетам? «Благодарю за доверие», — произнес Русич. Я долго размышлял над ультиматумом противника. Дать однозначный ответ на поставленные вопросы довольно сложно. Скорее всего, конук не лжет. Мерзкие твари ведут себя необычайно, нагло и надменно. Наверняка горги одержали ряд побед. «Человечеству, без сомнения, угрожает огромная опасность». Лица тосконцев и аланцев были серьезны и сосредоточены. Они вслушивались в каждое слово храброво. Видимо, дебаты в Совете носили жаркий характер. Чуть в стороне на отдельном экране располагался полковник Сорвилл. Командующий находился на бригете и общался с коллегами по голографу. Заложив руки за спину... Аланец пристально смотрел на Олеса. «Что вы предлагаете?» – спросил председатель. Только сейчас землянин понял, почему совет обратился к нему за помощью. Никто из этих людей не хотел брать ответственность за судьбу цивилизации на себя. На кону миллионы, миллиарды жизней. Ни тосконцы, ни аланцы никогда раньше не сталкивались с подобной угрозой. Как воевать с негуманоидной расой? чего ждать от чужаков, какие ресурсы мобилизовывать. Члены совета надеялись получить готовые решения. Растерялся даже Байлот, а старик крайне редко терял самообладание. «Для начала надо разобраться в деталях», — задумчиво сказал Храбров. «В ультиматуме Эпши много неточностей. Например, он называет нас тосконцами и не вспоминает про аланцев и маорцев. Почему?» «Это самый простой вопрос», — откликнулся Аргус. «Горги захватили на Акве колонию древней Тосконы. Расшифровав человеческий язык, мерзкие твари выбили из пленников нужную информацию. Разумеется, о двухсотлетней истории Алана бедняги ничего не знали. Как свою родину поселенцы указали систему Сириуса. Теперь всех людей насекомые ассоциируют с тосконцами». «Логично». Произнес Русич, поговорим о Конуке. Его появление на экране явная демонстрация силы. Перед нами предстал не посол, а господин, привыкший повелевать рабами. О мирном существовании не может идти и речи. Тогда почему мерзавец не напал сразу, а дал на размышление 20 часов? За это время мы перебросим из центра к границе любую эскадру. Эпши ведет какую-то игру. В ответ генерал лишь пожал плечами. Спор зашел в тупик. Наступила неловкая пауза. Ее прервал невысокий, чуть лысеющий мужчина лет 45. С ним Олис не раз сталкивался в управлении разведки. Торн Таунсен. Пять лет назад он руководил оперативным отделом генерального штаба подземной Тосконы. Торн занимался внедрением агентов, созданием наблюдательных и координационных центров переправкой на Алан оружие и снаряжение. В Союзе планет Таунсен возглавил департамент военного производства. По сути дела, ему подчинялись все заводы, фабрики и космические доки. Мягкое круглое лицо, маленький нос, тонкие губы, пухлые румяные щеки. На первый взгляд Торн производил впечатление доброго, покладистого, слабовольного человека. Глубочайшее заблуждение. Серые колючие глаза тосконца буквально протыкали собеседника насквозь. Речь мужчины была прямой и предельно жесткой. Перед напором Таунсона иногда отступал даже Байлот. «Господа», — вымолвил Торн, — «мы, кажется, отклонились от темы заседания. Не нужно копаться в том, в чем не понимает ни один человек. Вопрос поставлен иначе, принимать ультиматум или нет». «Как его можно принять, когда неизвестны требования чужаков?» Возмущенно вскочила с кресла Тиун. «Враг считает людей расой рабов. Необходимо проучить высокомерных тварей и тем самым заставить уважать горгов себя». «Ваш боевой порыв похвален, но неуместен», — иронично усмехнулся Таунсон. «Я, как никто другой, знаю, что союз планет не готов к войне». Модернизация флота не завершена, станции давно устарели, а внешняя линия обороны имеет огромные разрывы. Но главное, наши ресурсы полностью истощены. Скоро для постройки звездных крейсеров придется разбирать мосты и отправлять на переплавку миллионы машин и станков. Вряд ли подобная мера вызовет восторг у граждан страны. Господин Храбров прав, опасность действительно очень велика. «Вы намерены склонить голову перед насекомыми?» — раздраженно сказал Сорвил. «Я этого не говорил», — бесстрастно ответил руководитель департамента военного производства. «Надо все тщательно обдумать, взвесить и только потом принимать решение. Горячность некоторых членов совета ни к чему хорошему не приведет». «Если намекаете на меня, то я лучше выберу смерть, чем рабство», — выкрикнула Зенда. «Успокойтесь». Прайлот поднял правую руку вверх. «Давайте соблюдать чувство такта. Время ограничено, и ненужные споры лишь затягивают обсуждение проблемы. Пора, наконец, осознать, что мы стоим на пороге полномасштабной войны». «Я согласен с господином Таунсеном», — произнес полный мужчина лет 50. Выдержав паузу и поправив ворот рубашки, он продолжил. «Нужно затянуть переговоры и выяснить условия врага. Вдруг они не так уж ужасны?» Выполнив их, союз получит отсрочку, достаточную для завершения системы обороны. «Чушь!» — вымолвил командующий. «Стоит проявить слабость, и мерзкие твари тут же потребуют новых уступок. Однако идти на самоубийство тоже не решение проблемы». Нервно воскликнула высокая женщина с короткими каштановыми волосами, подстриженными в виде каре. «Я уверена, народ готов на любые жертвы ради сохранения цивилизации. Мы не можем рисковать всем человечеством». Описывать дальнейшее не имеет смысла. Минут пять высокопоставленные лица государства отчаянно дискутировали. Доводы приводились самые различные. Порой они были логичны и разумны, порой граничили с абсурдом. Молчал только Байлот. Обхватив голову руками, старик сидел, словно каменная статуя. Его взгляд абсолютно ничего не выражал. Наконец противники выдохлись, и трения начали затихать. Именно в этот момент Олесь и вмешался. «Господа», — осторожно произнес Храбров, — «я не член совета, но раз вы вызвали меня на связь, позвольте высказать собственное мнение. Горги сильны и опасны» но эскадра Эпши нам по зубам. Отбив атаку врага, Союз Планет обеспечит себе стратегическое преимущество. В то же время я бы постарался узнать требования насекомых. Интересно, насколько велики аппетиты тварей. — Это провокация! — выкрикнул Толстяк. — Майор не должен давить на совет. Предлагаю прекратить сеанс связи. — Господин по поумерьте свой пыл! — проговорил председатель мы уже изрядно повеселили публику пора поставить точку в затянувшемся споре выбор прост либо мы соглашаемся с условиями ультиматума либо нет прошу голосовать в воздухе повисла гнетущая тишина офицеры находящиеся в рубке управления напряженно смотрели на центральный экран сейчас на их глазах решалась судьба человечества что ждет людей униженное положение рабов или война на уничтожение. Цена ошибки необычайно велика. Если честно, Русич не завидовал сейчас членам совета. Взглянув на табло, Прайлот после некоторой паузы объявил. «Четверо за, семь против. Союз свободных планет отклоняет ультиматум горгов. Думаю, майор, вам все понятно. На запрос врага ответите отказом». «Любую информацию о чужаках немедленно пересылайте на Алан». «Слушаюсь», — отчеканил Олесь. Канал связи прервался, и экран погас. Землянин сразу повернулся к полковнику Сорвилу. «Судя по направлению вторжения, Эпши ударит по седьмому сектору», — вымолвил командующий. «Станции там действительно слабоваты. Я перебрасываю к границе половину флота из центральных районов». «Может, это образумит насекомых?» «Не стоит торопиться», — возразил Храбров. «Что-то в поведении противника меня настораживает. Для усиления моей группировки хватит трех тяжелых крейсеров и десяти легких». «Пусть будет по-твоему», — кивнул головой Аланец. «Удачи». Боковой экран переключился на внешний обзор. Сотни звезд, угол Альфы-2, пара дрейфующих эсминцев обычная картина заложив руки за спину русич молчал рубикон перейдён шаг сделан войны уже не избежать безумный безжалостный мир он чем- то напоминает адские жернова постоянно требующие крови но почему не слишком ли много сражений и битв для одной жизни вопрос на который нет ответа улис повернулся к коквилу и коротко бросил Курс на эскадру насекомых. Подготовить канал для переговоров.